Глава двадцать шестая. Покой. У меня все же выдался случай поплакать. Через неполный час в карете перед главным входом в управление городской стражи, пока Энве разводил командора, я самозабвенно рыдала на груди Сокха. Понимала, что потом мне будет стыдно, но не могла остановиться. Ашер, которому больше не было нужды скрываться, решил пройтись по площади под надзором профессора. Прежде чем мои нервы совсем сдали, я успела заметить, как он восторженно осматривался, кутаясь в китель одного из людей-дознавателя. Эльса, потерянная и все еще напуганная, не отставая, следовала за ним. После этого меня и прорвало. Сдерживаться больше не было сил. В соках ничего не говорил, просто обнял, позволив мне сменить ладони на его пальто, и гладил по голове, осторожно перебирая волосы. Когда я начала успокаиваться, он спросил. «Могу ли я надеяться, что вы будете так же неравнодушны, если что-то случится со мной?» В голосе и услышалось веселье, но я была не в том состоянии, чтобы воспринимать шутки, и трижды напомнила, что я не некромант, и лучше ему жить долго, потому что если он умрет, подниму и заставлю страдать. «Убедительный довод!» Посмеиваясь, согласился он, отпустив меня сразу же, как я отстранилась. Отвернувшись, я старательно вытерла лицо, Проблему покрасневших глаз это не решило, но я надеялась, что в темноте никто ничего не увидит. Еще несколько минут мы просидели в тишине. Сок смотрел в окошко, а я гадала, специально ли он остался со мной, потому что догадывался, что я сорвусь, и мне нужна будет поддержка, или просто не желал видеться с командором. Слишком много всего за этот вечер успело произойти. И я всерьез опасалась, что если все так дальше и продолжится, таблетки просто перестанут помогать городоправителю, и Кеменск сгорит дотла. Дознаватель остался в управлении лично следить за тем, чтобы его добыча не решила в ночи совершить массовое самоубийство, потому в гостиницу мы возвращались лишь с одним стражником. Номера для нас выбрали все там же, рядом с профессором, чтобы все были в безопасности и под присмотром. Меня это более чем устраивало, Эльсе было все равно. Только Ашер выглядел встревоженным и полным надежд. «Завтра встретишься с отцом», — тихо сказала я, оттесняя его в сторону нашей комнаты. Несмотря на недовольство Сокха, у меня получилось отстоять право ночевать в одной комнате с этими проблемными личностями. Сегодня уже слишком поздно, и... Пожали мои нервы, а? Я же не выдержу. Он подчинился. Но когда мы отмылись и подготовились ко сну, уже лежа в постели рядом с мгновенно заснувшей Эльсой, я заметила одну странность. Ашар смотрел не в окно, наслаждаясь новым видом. Он напряженно гипнотизировал взглядом дверь. Ашар... Я протянула к нему руку, и он тут же оказался рядом, сжал мою ладонь холодными пальцами и осторожно сел на край кровати, чтобы не потревожить Эльсу. «Все хорошо?» «Я не знаю. Я...» «Он замер, потерянно глядя куда-то сквозь меня. Очень странно себя чувствую. Что-то неправильно». Искры в его сердце кружили неторопливо и спокойно. чтобы бы Ашер не чувствовал, его существованию это не угрожало. лечи не мертвые». «Скорее всего, твое тело сейчас перестраивается под новые способности. Но ты запомни все, что сейчас чувствуешь, потом расскажешь. Я, может быть, благодаря тебе диссертацию напишу». Он улыбнулся и кивнул. «Посидишь так немного, пока я не засну?» «Хорошо». Я, наконец, смогла расслабиться. Все снова было хорошо. Я ощущала тепло Эльсы, крепко держала за руку Ашера и чувствовала, что все снова под контролем. Не хватало Согха, но в нем сомневаться не приходилось, и без моей помощи он был способен на себе позаботиться. Когда в дверь постучали, я задремала и не слабо всполошилась, решив с просонья, что на нас опять напали. «Это я», — раздалась из коридора, и, не дожидаясь разрешения, в комнату вошел градоправитель. «Что-то случилось?» Я села в кровати, не отпуская руки Ашера, наоборот, сильнее ее сжав. Согха отрицательно качнул головой. «Людей не хватает». «Поэтому охранять вас буду я». «Зачем? Я же здесь. Если случится что-нибудь странное, Ашер меня разбудит, и я всех упокою». «Именно поэтому. Они нужны живыми, чтобы могли давать показания». Проходя мимо постели, он заметил наши сцепленные руки и в удивлении приподнял брови. «Не можете уснуть. Может быть, мне тоже стоит подержать вас за руку?» Сначала я хотела гордо отказаться, но, недолго подумав, повернулась на бок и похлопала по свободному месту рядом с Ашером. Присаживайтесь. Мне было неважно, как это выглядит. Главное, что я посчитала предложение городоправителя хорошей идеей. Он не сразу поверил в мою серьезность и неуверенно приблизился, лишь когда я повторила. У рука была горячей, у Ашера холодной, и, несмотря ни на что, эта странность умиротворяла. Сзади зашевелила сельса, подползая ближе и прижимаясь к моей спине. Едва ли я смогла бы вспомнить, когда спала так же сладко и крепко, как этой ночью. Проснулась я ранним утром, резко на вдохе вынырнула из сна и несколько минут бездумно рассматривала тени на потолке. Сквозь приоткрытые шторы в комнату проникал по-зимнему холодный и ослепительный солнечный свет. Закинув на меня ногу и руку, в плечо уютно сопела Эльса. Няшера рядом уже не было. За дверью слышался спокойный размеренный шум пробуждающейся гостиницы. Я осторожно выбралась из-под конечности Эльсы и откинула одеяло. Несмотря на все, что случилось вчера вечером, утро казалось мне просто сказочным. Я выспалась и, несмотря даже на то, что не помнила сон, была уверена, что снилось мне нечто хорошее. Ашар стоял в коридоре перед комнатой своего отца. Не шевелился и, не мигая, смотрел на ручку двери, не решаясь к ней прикоснуться. Он пугал работников гостиницы, изредка проходивших по коридору. Я успела застать момент, когда мимо высокого, жутковато отстраненного парня в кителе на два размера больше, проскользнула горничная. Прижавшись спиной к стене, она выставила перед собой поднос и настороженно следила за Ашером. Когда несчастная ушла, диковато глянув на меня, я приблизилась и тронула его за локоть. «Пойдем-ка, Иса». Пожалей его сердце. «Даже я, встреть меня на пороге такое бледное чудо вроде тебя, схлопотало бы сердечный приступ. Что о твоем отце говорить? Не думаю, что он привык видеть мертвецов с утра пораньше». «Мне нужно с ним встретиться», — произнес он жалобно, уступив мне и вновь вернувшись в нашу комнату. «Увидеть. Что, если я что-нибудь вспомню?» Я не была уверена, что воспоминания принесут ему счастье. Так ли приятно будет вспоминать все, что потерял? Особенно сейчас, когда за дело взялся дознаватель, и воспоминания Ашера стали не так важны для расследования. Мне было неспокойно и тяжело при мысли, что память к нему вернется. «Если ты действительно этого хочешь, то рано или поздно непременно все вспомнишь», — уверенно пообещала я. «А пока можешь рассказать мне, что вчера случилось. Я только слышала, что Эльса открыла дверь». «Нас обманули», — подтвердила Ашер, не став уточнять, что его в тот момент, когда под дверью очень убедительно врали о девушке, умирающей между этажами, в прихожей даже не было. Заметив, что Эльса еще спит, он понизил голос и полушупотом рассказал о том, как квартиру грядоправителя обыскали, пытаясь найти хоть что-то полезное, как злились из-за бестолкового допроса пленных. От нас им было мало пользы. Я мертв, и на меня ни пытки, ни магия не действует. Эльса же почти ничего не знала. Поэтому от нас решили избавиться. Закопать на кладбище, чтобы профессор Гортом не почувствовал нашу смерть. Они знают, что он лич. «Это было бы сложно скрыть», — кивнула я. Но ничем это знание нашим врагам все равно не помогло. Та женщина на кладбище очень злилась, ругалась с девушкой. Боялась, что подозрения падут на нее, но когда ей пообещали заплатить в три раза больше обычной цены, успокоилась. Это госпожа Феряти, моя помощница. Я поморщилась. Даже несмотря на то, что она мне не нравилась, от понимания, что рядом со мной был враг, человек, посодействовавший смерти Ашера, на душе становилось гадко. Продолжить разговор на помешал шум и громкие голоса в коридоре. Кто-то ругался. У лестницы стояли трое. Дознаватель Энвер с невозмутимым видом выслушивал обвинения невысокого полноватого мужчины с аккуратной бородкой. Дельца в нем выдавала все, начиная от манера держаться и заканчивая костюмом. Стоявший за правом плечом мужчина Хэммен позволил легко догадаться, что мне наконец посчастливилось увидеть господина Брукса. Не в самый удачный момент и не в самом лучшем расположении духа. Он бушевал недолго, но я успела понять, что утром уважаемый партнер лорда Джихона попытался снять в банке приличную сумму и был неприятно удивлен, узнав, что все его счета временно заморожены. И если недовольное выражение лица Хэмэна я разгадала верно, то доступ к своим деньгам потерял не только Брокс. Спасаться бегством они решили слишком поздно, когда ловушка уже захлопнулась. Я лично принесу вам свои извинения, когда расследование завершится, если в том будет нужда. — пообещал инвер кивнув кому-то на лестнице позади Хэмэна. — А пока прошу вас проследовать с моими людьми. — Куда? — напрягся Брукс, почуяв неладные И не зря! С очаровательной улыбкой дознаватель пояснил. — В управлении стражи. Камеры для вас уже должны быть подготовлены. Думаю, вы будете рады узнать, что вы окажетесь в приятной компании командора Арзу и госпожи Феретти. Я не поверила своим ушам. — Он и командора? «Мэйд имеет привычку рисковать», — произнес привлеченный шумом Сог, хотя благодаря его дикой интуиции и серьезных проблем ему пока удавалось избегать. «Чувствую себя бесполезной», — проворчала я. «Для нас это все было настоящей проблемой, а ваш друг все так легко распутывает». «Не забывайте, Иса, что именно благодаря вам у нас есть много нужной информации, с которой работа дознавателя серьезно облегчается». «У Мэйта есть власти ресурсы, но информация у него появилась лишь благодаря вам». «Благодаря нам», — произнесла я. «Что происходит?» Дверь рядом с нами открылась, и на пороге показался Джохон Старший, усталый, сунувшийся с покрасневшими глазами и стопкой бумаг в руке. Сложно было сказать, спал ли он этой ночью, или же методично и внимательно просматривал документы. Проверял каждый выписанный его конторы бланк, отслеживал все денежные переводы, разбирал назначения одобренных заявлений. Делал все, что в его силах, чтобы найти доказательства, творимых его партнером преступлений. Ашера Лурд увидел не сразу. Внимание его привлёк сопротивляющийся людям дознавателя Брокс. Потом он перевел взгляд на нас, желая объяснений, и страшно побледнел. «Все должно было произойти не так», простонала я в отчаянии, не зная, что делать. Джихон-старший был очень похож на человека, которому вот-вот должна понадобиться срочная помощь целителя. В лучшем случае. В худшем — некроманта. Бумаги выскользнули из ослабевших рук. Он порывисто шагнул вперед, и я дернулась к нему, уверенная, что лорд сейчас рухнет. Но меня перехватил сок и оттащил в сторону, чтобы я не мешала. Мои опасения не оправдались. Сердце Джихона-старшего оказалось крепче, чем я считала. Когда он заключил растерянного ашара в крепкие объятия, я не сдержалась и шмыгнула носом. Расстрогалась почему-то, о чем сразу же пожалела. Вы плачете? озабоченно спросил Сог. Не дождетесь», – проворчала я и еще раз шмыгнула носом. Воссоединение семьи было неловким и лихорадочным, но как же от этого болезненно сжималось мое сердце. Я завидовала, хотя едва ли готова была признаться в этом даже себе. Пока Брукс ругался и сопротивлялся, не желая никуда идти, я не обращала на него внимания, но как только он замолчал, посмотрела Мой восторженный смешок, сука, удивил «Иса?» «Все просто прекрасно». Отмахнулась от него я и поспешила за потерянным Бруксом, которого уже уводили люди-дознавателя. Как только он увидел Ашера, все его возмущение растворилось в диком ужасе. «Подождите секундочку. Гвардейцы хотели меня остановить, но отступили, услышав приказ Инвера. «Пропустить!» На последних ступенях, вырвав Брукса из рук закона, я с удовольствием впечатала его в стену, комкая в пальцах дорогую ткань сюртука. «У меня к вам есть вопросец». «Госпожа Арден, вы сможете ознакомиться с протоколом допроса? Я все устрою?» — пообещал дознаватель со второго этажа. «Спасибо, конечно, но я бы хотела услышать кое-что лично от этого господина». Брукс скосил в сторону Хэмэна, но помощи ему ждать было неоткуда. Управляющий стоял в начале лестницы между двумя гвардейцами и хмуро смотрел на меня. «Так вот вопрос. За что вы убили Ашера?» — поинтересовалась я, склонившись к нему. «Что такого он узнал?» «Это возмутительно», — прошептал Брукс, опасаясь смотреть на меня. «Знаете ли вы, что полагается за клевету?» «Всяко меньше, чем за убийство», — нетерпеливо мотнула головой я. «Так что случилось? Он услышал то, чего не должен был? Увидел? Кто это был? Что это было? Человек? Нет? Бумаги? Документы? Документы? Что там было?» «Ну уже не заставляйте меня гадать, просто скажите, что вы почувствовали, подписав смертный приговор сыну своего партнера? Вы вообще что-нибудь чувствуете?» Прукс белел и зеленел, пока я выпытывала у него информацию. Ашер, вставший рядом с дознавателем наверху лестницы, окончательно пошатнул его спокойствие. Он дергался каждый раз, как я угадывала. Каждый проклятый раз. Благодаря Джихону-старшему я уже знала, что Ашер был убит после того, как побывал в конторе, но не имела ни малейшего понятия, что там случилось. Теперь благодаря Бруксу многое прояснилось. Виной всему оказались какие-то документы. Брукса у меня забрали. И пока его и ХМН уводили, дознаватель велел обыскать контору и дома подозреваемых. Только тогда я сообразила, что людей в непривычных мундирах вокруг было слишком много. Подкрепление прибыло. А мой домашний арест, нарушенный непредвиденными обстоятельствами, продолжился в гостинице. Теперь у Энвера было достаточно людей, чтобы поставить охрану у каждой двери и организовать регулярный обход территории. Сама гостиница превратилась в штаб, а все ее постояльцы — в заключенных. Администратор со слезами на глазах следил за творящимся кошмаром, но поделать ничего не мог. У были все полномочия и разрешение короля с личной подписью и печатью. Если командор Арзу был законом этого города, то Энвер стал его правосудием, сомнительным чувством юмора и жутковатыми увлечениями. Когда он говорил, что коллекционирует планы убийств, то не врал. По словам Сокха, «развлекаться подобным» Он начал еще в Академии.